Глава 16 Вслед за государем уехала и мачеха Катерина Алексеевна. Царевич остался один на полной свободе, не стесняемый никаким поручением и никаким, по крайней мере, явным надзором. Уезжая, государь оставил только одно поручение: на свободе обдумать свое положение и принять резолюцию. Но об чем же тут думать? когда все давно обдумано и решено, когда не может быть никакого поворота. Сам отец это знал очень хорошо, и если дал отсрочку, то только по неотложности своей заграничной поездки, да ввиду болезни сына, от которой может все развязаться само собою с полным сохранением законности. Но царевич от болезни не умер, а напротив, по отъезде отца, Тот же выздоровел, поправился и повеселел. Он знал, что отсутствие продолжится долго, не менее года, если не более, а в это время мало ли что может случиться. И царевич отдался весь наслаждению полной свободы, как узник, выпущенный из долгого, строгого тюремного заключения. Нельзя было узнать в радостно сияющем молодом человеке, недавнего заморенного, едва дышавшего больного. Иногда он навещал тетку свою Марию Алексеевну или кого-нибудь из расположенных к себе влиятельных лиц, а затем все остальное время оставался дома, милуясь со своей Афросиньей. Это было лучшее, безмятежное время во всей его жизни. Связь царевича с Афросиньей не была тайной ни для кого, да и сами они перестали скрываться. В первое время девушка стыдилась своего положения, таилась от других, а про себя мечтала, как бы прикрыть грех Божиим благословением. Но потом, любовь ли поборола стыдливость, или просто освоилась до того, что и грех перестал казаться грехом? Чуть проснется она, умоется холодной водой, расчешет роскошные золотистые волосы, и усядется к окну за работу, так и начинает прислушиваться к знакомым звукам неровной походки. Сердце заколотится тревожно и сильно, глаза установятся как будто на работу, а между тем от сильного напряжения слуха она ничего не видит, пальцы тревожно сами собой бегают с иглой и выводят узоры. А какие узоры, она и сама не видела. И царевич, как только войдет, Лба не перекрестит, обижет к ней, целует зардевшуюся щечку, усядется рядом и обнимает упругий стан девушки. Молодые люди молчат, да и об чем им говорить, когда так красноречивы их не отрывающиеся друг от друга глаза. Изредка перекинутся двумя-тремя отрывочными словами, ничтожными для других, но полными для них самих особенного смысла и прелести. Весною царевна Мария Алексеевна собралась в Карлсбад лечиться водами. Племяннику ее отъезд не приносил ни радости, ни печали. Но чувствительным горем для царевича было то, что с больной уезжал его всегдашний советник Александр Васильевич, как человек бывалый и знавший хорошо чужеземные обычаи. Дорожные сборы за границу — Напомнили Алексею Петровичу его постоянную, никогда не покидаемую мысль — укрыться от отца в каком-нибудь неизвестном европейском уголке. «Найди и мне местечко получше», — шепнул он на ухо, прощаясь с Кикиным. «Найду», — обнадежил Александр Васильевич, — «только не сделай так, как в прошлый раз». Прошло более двух месяцев после отъезда старой царевны, И с каждым днем все ближе и ближе придвигался срок, назначенный отцом на размышление. Царевич начинал тревожиться, но, к счастью его, или, вернее, к несчастью, военные действия задержали государя за границей надолго. В безустанных переговорах с беспокойными и подозрительными союзниками государь не мог приехать даже и по настойчивым призывам любимой сестры. Наталья Алексеевна с открытием весны стала чувствовать себя день ото дня все хуже и хуже. Какую болезнью захворала царевна, доктора с точностью определить не могли».